А знаете, князь, что Если вы такой, каким кажетесь То вы, право, очень милы Может быть, Лизавета Прокофьевна захочет Посмотреть на однофамильца Вы, главное, не должны беспокоиться Что я пришел просить на бедность Я ведь только для того, чтобы с людьми сойтись Вам сколько лет, князь? 26 шесть А я думал, гораздо меньше. Имеете ли вы хотя бы некоторые состояния? Нет, никакого. так -с. Чем же, предполагаете, прожить? намерение какие-нибудь у вас были? Трудиться как-нибудь хотел. О, -о, О, да вы философ. Ну, ну, хорошо. А знаете ли за собой таланты, способности? Хотя бы некоторые. То есть из тех, которые... Насущный хлеб дают, извините, что я так расспрашиваю О, не извиняйтесь, помилуйте, я ваши вопросы очень ценю и понимаю Нет, скорее всего, нет у меня талантов А давно бы родителей лишились? Я остался без родителей 6 лет И по состоянию здоровья своему провел все детство в деревне Частые припадки сделали из меня почти идиота И господин Павлещев отправил меня в Швейцарию, господину Шнейдеру. Я там пробыл четыре года. И у вас никого в России не осталось? Нет, никого. Решительно никого? Нет, теперь никого. Но я надеюсь... Э, к тому же я получил письмо от господина Саласкина. Ну, а скажите, болезнь не помешала бы вам занять какое-нибудь нетрудное место? Нет. О, я думаю, не помешало бы. Грамоту знаете? Боже мой, ну, конечно. И писать можете без ошибок? Да очень-очень могу. Прекрасно. А почерк? А почерк превосходный. Вот, пожалуй, в этом у меня и талант. Вот дайте мне, я вам что-нибудь напишу для пробы. Вот я и хотел попросить. Ганя, дайте князю бумагу. Вот, извольте. Бумага геро сюда пожалуйста за этот столик давай-ка и мы что тут это на подпись нет тут другое бо настасья филипповна это сама сама тебе этот портрет прислала сама сейчас когда был с поздравлением дала Вы ведь, Иван Федорович, помните, конечно, про сегодняшний вечер. Вы ведь из нарочито приглашённый. Помню, помню, конечно. И непременно приду. Ещё бы. День рождения. И подарочек успеть приготовить надо. Ганя, уж так и быть, я тебе открою кое-что. Слушай, Обещала мне и Тоцкому, что сегодня у себя вечером скажет последнее слово, согласно или нет. Ты что это? Как будто не понимаешь, о чем я. Вспомните, Иван Федорович, что ведь она дала мне полную свободу решения до тех пор, пока не решит сама. И тогда все еще мое слово за мной. Так разве ты... Ты что? Я... Ничего. Помилуй, что же ты с нами-то хочешь делать? Да нет, я ведь не отказываюсь. Я, может быть, не так выразился. Еще бы ты-то отказывался. Тудбор, дело не в том, что ты не отказываешься, а дело в твоей готовности, в удовольствии, в радости, с которой примешь ее слово. Князь слышал весь этот разговор, сидя в уголке за своей каллиграфической пробой. Он кончил, подошел к столу и увидел портрет. Так это Настасья Хриппина. Удивительно хороша Как? Настасья Филипповна Разве вы уже знаете Настасью Филипповну? Да Вот всего только сутки в России А уж такую раскрасавицу Знаю В дороге Парфен Рогожин Рассказывал мне, как он ее встретил Влюбился А теперь Парфен приехал из Пскова Получать после скончавшегося родителя Два с половиной миллиона чистого капитала Вот еще новости Я про него что-то уже слышал Да и я, брат, слышал от Насаси Филипповны весь анекдот Про Сергий Рогожинский Да ведь дело-то теперь уже другое Тут, может быть, действительно миллион сидит. И страсть, безобразная страсть, положим. Но все-таки страстью пахнет. Не вышло бы анекдота какого-нибудь. Вы миллиона опасаетесь? А ты нет, конечно. Как вам показалось, князь? Что это, серьезный какой-нибудь человек или только так безобразник? Собственно, ваше мнение... Не знаю, как вам сказать. Только мне показалось, что в нем страсти много. Много? Да, много. Я бы даже сказал, какой-то больной страсти. Ах, так? Вам так показалось? Да, показалось. И однако же, этого рода анекдоты могут происходить и не в несколько дней. Еще сегодня же до вечера, может, что он тебе вернется. Конечно! Пожалуй, уж тогда все дело в том, как у нее в голове мелькнет. А ведь вы знаете, какова она иногда? То есть, какова же? Послушай, Ганя, ты, пожалуйста, сегодня ей много не противоречь. А постарайся, это, знаешь, быть одним словом, быть по душе. Что ты так рот так ревишь? Ведь 75 тысяч... Послушай, Гаврила Ордальоныч, хочешь ты или не хочешь в самом деле? Если не хочешь, скажи. И милости прочим. Никто вас, Гаврила Ордальоныч, не удерживает. Никто насильно в капкан не тащит, если вы только видите тут капкан. Я хочу. Ну, и кончилось. Генерал взволнованно прошелся по кабинету, подошел к столу и увидел поданный князем листок. О, -о, О! Игумен Пафнутий руку приложил. Да ведь это пропись! Да и пропись-то редкая. Посмотри-ка, Ганя, каков талант? Да, вы, марочка, не просто каллиграф, вы артист, а... Ганя, посмотри. <смех> Удивительно. Смейся, смейся. А ведь тут карьера. Ой, однако уже половина первого. Местечко в канцелярии я для вас прищу Не тугое, но потребует аккуратности. Теперь насчет дальнейшего. В доме Гаврилы Ордальоновича Иволгина Маменька и сестрица очистили две-три комнаты И сдают их отлично рекомендованным жильцам Со столом и прислугой Мою рекомендацию, я уверен, не Александровна примет Надеюсь, Ганя, ты ничего не имеешь против помещения князя в вашей квартире Он напротив и мамаша будет очень рада Ну, такая же князь Довольны или нет? Плата за квартиру умеренная А так как кошелек у вас теперь пуст То для первоначала Позвольте вам предложить Вот эти 25 рублей Мы, конечно, сочтемся Благодарю вас, генерал Вы поступили со мной Как чрезвычайно благородный человек Тем более, что я и не просил Я получил письмо От господина Салазина Извините, теперь ни минуты более не могу Сейчас я скажу вас, Елизавете Парковьевне. А ты, Ганя, взгляни-ка пока вот на эти счета. Генерал вышел. Однако Ганя не стал заниматься счетами. Закурив папиросу, он подошел к Мышкину. Князь не в силах было оторвать взгляда от портрета Анастасии Филипповны. Так вам нравится такая женщина, князь? Удивительное лицо. Я уверен, что судьба ее не из обыкновенных... Лицо веселое, а она это ужасно много страдала. Об этом глаза говорят: Вот эти две точки под глазами, в начале щёк, это гордое лицо, ужасно гордое. А вот не знаю, Добра ли она? А женились бы вы На такой женщине, князь? Я не могу жениться ни на ком Я не здоров А Рогожин женился бы? Как вы думаете? Да что жениться-то? Жениться, я думаю, и завтра же можно Женился бы А через неделю, пожалуй, и зарезал бы ее.